Эпилог. Разорванная цепь. Леди Лед. «Можете остаться на базе», — предложила Нинель. «Здесь вы будете в безопасности». Нет, покачал головой Август, с сожалением глядя на Ольгу. Понимаете, я должен рассказать миру о неоконах. Не волнуйтесь, я не проговорюсь о проекте. Сохранение тайны в моих интересах. В конце концов, я доверяю вам самое дорогое, что у меня есть дочь. Мы тоже верим вам, Август, заверила его леди Н. Но могу я попросить вас немного придержать коней? Не хочу ажиотажа вокруг темы пропавших детей. «Пусть ребята подучатся, окрепнут». «Хорошо», — кивнул Август. «Когда можно начинать мою атаку?» «Через шесть месяцев», — сказала Нинель. «В конце концов, теперь вы во всеоружии». «Конечно», — улыбнулся Олгин отец. «Я просмотрел те материалы, что вы передали. Это же бомба. Мы от них камня на камне не оставим». «Не спешите», — улыбнулась в ответ леди Энн. «Ниточки тянутся слишком высоко». «Вы видели, о каких людях идет речь?» «Видел», — подтвердил Август. «Надин, простите моё любопытство, но откуда у вас стенограммы этого клуба? Я не сомневаюсь в том, что это официальная копия. Но как вам удалось их достать?» «На самом деле нас много», — сказала Нинель. «Куда больше, чем можно себе представить. И знаете, что без защиты вы не останетесь. Но помните уговор. На шесть месяцев вы залегаете на дно». Когда прощание закончилось, я подошла к Нинель. «Можно я тоже проведу августа?» — прямиком спросила я. «Не стоит», — ответила леди Н. «Этим займется Олга». «Я отвезу их на Изиде, в одну из столиц». «Прости, не скажу куда. Через шесть месяцев вы сами все узнаете». Я сделала вид, что послушалась, но мне все еще было тревожно. «В конце концов, вы ведь с цепочкой сегодня пойдете на тренировку в дикий туннель, Виновато улыбнулась Нинель. «Это трудное испытание. Разве ты не хочешь быть с остальными?» Я кивнула и отошла к Олге. Увидев, что Нинель не смотрит, я протянула ей свою куклу. «Олга, возьми на всякий случай. Не думаю, что что-то может случиться, но я буду спокойнее, если смогу с тобой связаться. Если ты сможешь связаться со мной», — поправилась я. «Хорошо», — согласилась девушка. Ребята уже ушли в туннель. И мне предстояло их догонять. Ничего, справлюсь. Интересно, с чего эта Нинель так важно, чтобы я прошла тренировку? Нет, не так. Почему ее не волнует, что Олга не будет в этом участвовать? Или они ее все еще считают не такой, как мы? Но у нее есть сверхсила. Теперь мы все в этом убеждены. Вызов застал меня у входа в туннель. И у меня все оборвалось внутри. Я слышала голос Ольги, но саму ее не видела. Леди лед быстрее, на нас напали. Не задавая лишних слов, я схватила ее за руку и переместилась куда-то, где царила кромешная тьма. Сень Я думала о том, как часто в нашей жизни расставания. От маленьких, таких как мое расставание с талисманом, я ушла на тренировку, а он остался спать у меня в койке до такого, как с августом. Стоп, сказал Фредди. Сегодня командоваться выпало ему. «Бивуак!» «Что случилось?» — спросила я. «Не понимаю», — ответил он. «Чувствую какую-то тревогу». «И я», — подтвердила черная королева. Внезапно из-за моей спины буквально вылетел талисман. «На льдинку и Олгу напали!» — крикнул он. «Арвен появилась на несколько секунд и исчезла. Только это и успела сообщить. Мы переглянулись». «Возвращаемся!» — скомандовал Фредди. «Надо связаться с девочками». Бракель, у тебя есть связь с Леди Н. У Бракеля был имплантированный в щеку приемопередатчик, передатчик, по которому он мог связаться с нашим куратором. Бракель кивнул, а затем потряс головой. Не понимаю, связи нет. Следи Н? уточнил Джин. Вообще ни с кем? растерялся Бракель. Купер! Джин вызвал свою фичу. Что со связью? Широкополосная помеха, сообщил Купер. Перекрывает все диапазоны. «Излучатели в миле отсюда приближаются к нам». «Что за...» — начал Фредди, но Бракеэль его перебил. «Там кто-то есть. Если кому-то сейчас вздумалось поиграть в военные игры, — начал призрак. И тогда я увидел их. Их были сотни. Одни ползли, другие летели, стараясь не опережать первых. Они были реальны и несли смерть. «Нас атакуют!» — крикнула я. «Это не голограммы». «К бою!» — скомандовал Фредди. Наши фичи одна за другой материализовались. Вдруг Эсмеральда упала на колени и закрыла лицо руками. Стоящая рядом Дарья посмотрела на меня с недоумением. Что случилось? Я уже знала это. У меня даже ноги подкосились. Арвен больше нет. Вообще. Ни Арвен, ни Олгиной фичи. А затем по нам открыли огонь.